Часть 5. Роберт Кислеринг вздохнул, сидя на водительском сиденье свой Воландкара. Вздох был вызван скорее алкоголем, растекшимся по его венам, нежели реакцией разочарования. Интерьер машины был тусклым, освещенным лишь светом четырёхсантиметрового экрана его визифона, на котором всё ещё светилось лицо энергичного лысого человека, слушавшего рассказ Кислеринга о прошедшем приёме Адриана Рубинского. «Всё это может означать лишь то, что Ян Венли, по всей видимости, разгадал стратегию имперского флота. И что теперь? Даже если это правда, он ничего не сможет поделать. Разве?» Киссельринг притворно рассмеялся, но ну и сам никак не мог вытащить муху подозрений из супа своего разума. Мичман Юлиан Минц не представлял проблемы, но он не был настолько самонадеян, чтобы хоть на миг отвернуться от Яна Венли. «Как бы то ни было, этот мальчик действительно произнёс несколько весьма определённых слов на приёме». «Конечно, все были пьяны, но мне интересно, многие ли вспомнят сказанное им утром, и если их интерес превратится в политические спекуляции, то что тогда? Слишком поздно. Какие бы сомнения их не охватили, нет времени что-либо предпринять. Я бы не стал беспокоиться об этом». Выключив визифон, Руперт Киселлинг ещё некоторое время продолжал смотреть на него, а потом пробормотал себе под нос. «Даже если я беспокоюсь, то не о тебе». Выйдя из ландкара на улице Коборг, Руперт Киссельринг быстрым шагом вошёл в старое здание. Бесполый механический голос подтвердил его личность, голые бетонные ступени, ведущие под землю, были крутыми, но идеальный контроль над скоростью движения удерживал его от того, чтобы споткнуться. Коридор сделал поворот, за которым Киссельринг уперся в дверь. Когда он открыл её, то его тело оказалось омыто болезненным оранжевым свечением. Он посмотрел вниз на фигуру, скрючившуюсь на диване, словно умирающее животное. «Как вы себя чувствуете сегодня, епископ Дексби?» В ответ раздался жалкий хрип, уголок ортеки Сильринга поднялся в насмешливые улыбки, в плохо проветриваемой комнате носился пьянящий дым. «Алкоголь, наркотики, женщины, вы потворствовали каждому существующему греху, несмотря на то, что вы религиозный человек, проповедующий воздержание. Интересно, отнесётся ли со снисхождением его святейшества, великий епископ Земли, к вашей распущенности?» «Это ты заставил меня принять наркотики!» прохрипел молодой епископ. Капиллеры в его глазах полопались, создавая впечатление, будто бледные радужки плавают в Красном море. «Разве не ты подсыпал их мне, а потом толкнул в бездну разврата?» Богохольник! «Со дня на день настанет время, когда ты осознаешь глупость своих действий!» «Так сделай это со мной!» «Что это будет? Молния с чистого неба? Или, может быть, метеорит?» «Ты совсем не боишься правосудия!» «Правосудие!» Молодой помощник правителя сардонически рассмеялся. «Рудольф Великий не стал правителем вселенной благодаря избытку правоты. Да и Адриан Рубинский получил место правителя Физзана не за свой безупречный характер. Они достигли своего положения благодаря тому, что оказались сильнее других. Правед самый сильный, а не самый праведный!» В его голосе звучало равнодушие. «Да и не существует такой вещи, как абсолютная справедливость, поэтому судить о чем-либо на этом основании бессмысленно». «Многие миллионы людей, погибших от рук Рудольфа Великого, умерли потому, что настаивали на своей правоте, несмотря на отсутствие у них власти. Если бы у вас была сила, вы могли бы жить, не боясь гнева епископа, что подводит вас к тому, о чем я хотел сказать». Он перевёл дыхание. «Меня не волнует религиозная власть. Можешь забрать себе её всю, если пожелаешь. Если каждый из нас станет гуру в своём собственном мире, у нас не будет причин завидовать друг другу. Я не понимаю, о чём ты». «Не понимаешь? Я говорю, что отдам тебе землю вместе с Церковью Земли!» Епископ молчал. «Я свергну Рубинского, а ты займёшь место Великого Епископа!» Дексби продолжал молчать. «Это больше не их эпоха. 800 лет ненависти на Земле могут отправляться к дьяволу. С этого момента мы с тобой...» Он закрыл рот и, нахмурившись, посмотрел на внезапно расхохотавшегося Дексби. «Ты забрал своё место, глупец!» Глаза Дексби горели доменной печью, раскалённой от необузданных эмоций. Его тонкие губы изогнулись, а из горла слышался гневный рык. Молодой епископ, одетый в чёрное, дрожал всем телом. «Ты с твоими неуёмными амбициями и поверхностным мышлением хочешь бросить вызов его святейшеству великому епископа. Это просто смехотворно! Мечтай своими собачьими мечтами, светотатец, Но не пытайся бороться со слоном, это для вашего же блага!» «Мне кажется, вы уже достаточно посмеялись за мой счёт для одного дня, епископ!» Руперт Киссельринг не привык к насмешкам и не хотел привыкать. Только победители имеют эту привилегию, а он хотел быть победителем. «У меня есть записи всех твоих порочных игр с женщинами, наркотиками и выпивкой. Если ты откажешься от сотрудничества, я использую их по своему усмотрению. Понимаю, что это клише, но оно проверено и верное, и поторопись с ответом. «Горязный пёс!» ответил ему епископ, но голос его к этому моменту стал слабым и лишенным рвения. Юлиан Минс в ту ночь много ворочался в своей постели, что было для него необычно. После приема во рту остался горький привкус, так что он один раз даже встал, чтобы прополоскать его водой. Он перебирал свои воспоминания, задаваясь вопросом, мог ли сделать что-то лучше. Юноша очень остро чувствовал свою неопытность, и это заставило его краснеть, лежа в темноте. Существует много различных видов сражений. Это ему было прекрасно известно, но было кое-что другое, что он знал ещё лучше. Вид сражения, порождённый его небольшой стычкой с Рупертом Кистельрингом, ему очень не нравился. Если уж ему вообще придётся сражаться, он бы предпочёл, чтобы битва происходила на просторе космоса, среди звёзд, где он мог бы применить свои храбрости и изобретательность противостояния с героическим Райнхардом фон Лоинграмом. Конечно, это были возмутительные амбиции... У Елеана не хватало сил, чтобы перечислить все черты, в которых Райнхард превосходил его. Даже адмирал Ян совсем не обязательно был способен встать в ревень с гением Райнхарда фон Луинграма. А он, елиан едва ли был достоин целовать ноги адмирала Яна, но, как сказал лейтенант Шнайдер, иногда, чтобы победить самого умного, требовался обычный человек. Этот клубок мыслей никак не давал ему уснуть. Елиану внезапно захотелось выпить, только теперь он начал понимать источник вредной привычки Яна – Возможно, это оказалось самым большим его прозрением за эту ночь. За пределами кровати Юлиана мир продолжал бесшумно грохотать.